Пилок, Джош». Два года спустя. Я нырнул на заднее сиденье и отстегнул Оливера Брэндона. Рядом со мной стояла Кристен с сумкой подгузников на плече. «Ты уверен, что хочешь этого? А вдруг она его съест?» Я улыбнулся и вытащил сына из детского кресла, захватив его бутылочку. Эвелин старается. Мы должны дать ей шанс. Закрыв дверцу, я повернулся к жене. Кристин пристально посмотрела на меня. Она называла тебя жуликом. Я еще не забыл, захохотал я. Мы часто над этим шутили, и Кристин даже дала мне прозвище жулик. Я сунул бутылочку Оливеру. Но справедливости ради Ты сообщила ей, что вышла замуж и забеременела через Потатограм. Потатограм. Сообщение, написанное на картофелине, Существует специальный сервис potatograms.com, осуществляющий дизайн и доставку таких сообщений по США. Она имеет полное право расстраиваться. Дай-ка сюда. Я забрал у нее сумку. Тебе нельзя поднимать тяжести. Кристен нахмурилась. После операции прошло уже четыре месяца. Уж два-то килограмма могу осилить. Я поцеловал ее упрямую голову. После рождения Оливера мы больше года пробовали зачать еще одного ребенка. Но молния, как известно, два раза в одно место не бьет. Потом были три неуспешных попытки ЭКО, Фибромы мешали пересадить эмбрион в матку. Кристен чувствовала себя ужасно. Месячные доставляли кучу неприятностей, нестерпимые боли и преданимическое состояние. Вдобавок ко всему, она продолжала лечиться от бесплодия и ухаживала за новорожденным сыном. Нам обоим было очень непросто. Я не мог смотреть на ее мучения, На этот раз Кристин уже не стремилась к гистероктомии. Ведь один раз нам все-таки повезло. Однако через год стало ясно, что Оливер был чудом. И вряд ли это чудо когда-нибудь повторится. И вот, благодаря моим уговорам и заверениям в том, что все нормально, что больше всего на свете я хочу видеть ее здоровой, в 26 лет она решилась на операцию. и стала совершенно другим человеком. Мне кажется, я никогда до конца не понимал, насколько моя жена сильная и мужественная женщина. Кристин никогда не жаловалась на плохое самочувствие. Ей прекрасно удавалось скрывать свое состояние за улыбающейся маской. Но как только были забыты спазмы и кровотечения, она расцвела, стала лучше спать, У нее появилась тяга к жизни. Она преобразилась. Даже голод больше не вызывал в ней прежнюю злость. Видеть ее такой — сплошное удовольствие. «Уверена, к завтрашнему дню мама уже приучит его к горшку», — пошутила она. «Было бы здорово». Мы стояли перед особняком Эвелин, построенным еще в 1940-х годах в Симивелли. С каждой минутой мне все больше и больше нравится эта затея. Мы поднялись по ступенькам и еще не успели постучать, как Эвелин распахнула дверь. Я так и не привык видеть улыбку на лице этой дамы. Но она улыбалась. Конечно, не мне и не Кристин, а своему обожаемому внуку. «Вот он, мой мальчик!» — поприветствовала она нас. Эвелин послала нам с Кристин воздушный поцелуй и забрала у меня сына, предварительно окутав всех ароматом Шанель номер пять. Я передал сумку с подгузниками Марии, няне которую наняли специально, чтобы мы согласились оставить ребенка на ночь. Оливер хорошо знал Марию. По указанию Эвелин, та помогала нам в первые недели после родов. И потом, когда Кристин восстанавливалась, после гистерэктомии. В последнее время Эвелин вообще очень много нам помогала. Теперь, когда кнут действовать перестал, она перешла исключительно на пряники. Слоун постепенно возвращалась к жизни. Не сказать, чтобы у нее хорошо получалось, но она хотя бы снова стала дееспособной. И отчасти этим мы опять-таки были обязаны Эвелин. Мама Кристин не только помогала нам ухаживать за сыном, но также вызвалась представлять интересы Слоун в суде по делу о наследствии и отстояла для нее дом. Не то чтобы это было так уж тяжело, я тоже занимался этим вопросом, но сам жест был для нас троих очень дорог. После этого я уже не мог не впустить бабушку в жизнь внука. Кристин все еще поглядывала недоверчиво, но беспокоиться было не о чем. Оливер стал первым достижением дочери, которым Эвелин гордилась. Кристен тревожно покусывала губу, и я осторожно положил ей на плечо руку. «Мам, ты уверена, что справишься?» спросила она. Оливер еще ни разу не оставался без нас. Это была его первая ночевка у бабушки. Но сегодня был особенный день, и нам хотелось побыть вдвоем. Эвелин отмахнулась, на запястье сверкнул теннисный браслет с бриллиантами. «Да-да, идите уже! С днем рождения! Хорошего вам вечера!» Эвелин вошла в дом, шепотом сообщив Оливеру, что они идут посмотреть на пианино мамочки. За закрытой дверью послышалось бряканье. Оливер уже вовсю стучал по клавишам. Мы стояли на крыльце. Наконец-то свобода! Воскликнул я, приобняв жену за талию. Кристен обхватила меня за шею и поцеловала. Будем заниматься нашим любимым делом всю ночь, да? Моя рука скользнула ниже, и я, улыбаясь, слегка куснул ее за губу. Как давно это было? Да уж, жду, не дождусь. Когда мы окажемся в постели, прошептала она. Я ухмыльнулся. Речь ведь о том, чтобы поспать, верно? Мы засмеялись, не разрывая губ, и я крепко поцеловал ее прямо перед дверью Эвелин. Черт, мне всегда будет ее мало. Моя жена была самой сексуальной женщиной в мире. Я любил каждый миллиметр ее тела, любил растяжки и шрамы. Крапинки вокруг глаз и родимое пятно на шее. Все ее прелестные несовершенства. Каждую секунду, каждого дня я был благодарен Брэндону за то, что он свел меня с ней. Самый лучший подарок от человека, которого я никогда не забуду. Мы прижались лбами друг к другу. На обед возьмем бургеры, а на ужин стейки, правильно? Она кивнула, и положила ладонь мне на сердце, где я сделал татуировку с ее именем. Джош, мне кажется, что я готова попытаться еще разок. Может, вернемся к обсуждению суррогатного материнства? Кармен ведь еще согласна? Я знал, почему она снова завела эту тему. До сих пор хотела подарить мне бейсбольную команду, но я уже мечтал совсем о другом. Видеть, сколько сил и эмоциональных, и физических отнимает у нее вся эта процедура, мне было очень тяжело. Я просто желал ей счастья. Хотел, чтобы она наслаждалась нашим сыном. Она никогда не жаловалась, но я знал, что ей до чертиков надоели врачи, уколы, гормонов и разочарования. Если через несколько лет она все еще не передумает, Возможно, мы попытаемся еще разок или рассмотрим другие варианты. Мы молоды, у нас еще есть время. Но я не хотел, чтобы она чувствовала себя обязанной. На ее долю и так выпало немало испытаний. Я погладил ее по щеке. «Давай передохнем, Кристен. Я рад тому, что у нас есть». И если наша семья навсегда останется такой, то все равно буду счастлив». Видно было, что она вздохнула с облегчением. «Ты уверен?» Я расплылся в улыбке. «Абсолютно. У меня есть все, о чем я мечтал».